Глава 13 Вспомнив о берберах, мы решили лечить мое умирающее войско поэзией. И вот какое случилось чудо. Поэты оказались бессильными, солдаты над ними потешались. «Лучше бы пели о всамделишном, — говорили они, — о колодце в нашем дворе». И как вкусно за ужином пахнет похлебка, а всякая ерунда нам не неинтересна. Так я понял еще одну истину. Утраченное могущество невозвратимо. Моё царство никого больше не вдохновляет. Прекрасные картины умирают, как деревья. Истощив возможность завораживать, они превращаются в пепел, И удобряют другие деревья. Я отошел в сторону, желая поразмыслить над новой загадкой. Да, видно, не существует в мире большей или меньшей подлинности. Существует большая или меньшая действенность. Я выпустил из рук волшебный узел, когда-то сливший дробный мир воедино. Узел ускользнул от меня и развязался. Теперь мое царство распадается, будто само по себе. Но если буря обламывает ветки кедра, если суховей иссушает его древесину, если пустыня одолевает кедр, то не потому, что песок стал сильнее, потому что кедр перестал сопротивляться и распахнул ворота варваром. Сказитель пел, а слушатели упрекали его в фальши. Патетика сказителя и впрямь звучала фальшиво, казалось отжившей и старомодной. Неужто он и в самом деле влюблен до потери сознания во всю эту чепуху в кос, совет дома и пригорки? Интересовались мои солдаты. Он что, всерьез обожает речную излучину? Ну что она по сравнению с ужасом войны? Она не стоит и капли крови. Ничего не поделаешь. И мне показалось, что поэты кривили душой, что рассказывали малым детям дурацкие побосенки, а дети смеялись над ними. «Мои генералы, дотошные и недалекие, пришли ко мне с жалобой на сказителей. «Они не умеют петь!» — кричали генералы. «Но я знал, почему фальшивят сказители. Они воспевали Бога, который умер». «А мои генералы, дотошные и недалекие, стали задавать мне вопросы. «Почему солдаты не хотят воевать?» — спросили они. Обижаясь за свое ремесло, как могли бы спросить, почему жнецы не хотят жать хлеб? Вопрос их не имел смысла. Речь шла не о ремесле. И в молчании моей любви я спросил по-другому, почему мои солдаты отказываются умирать? И моя мудрость стала искать ответ. «Нет». Не умирают ради овец, коз, домов и гор. Все вечное существует и так, ему не нужны жертвы. Умирают ради спасения незримого узла, который объединил все воедино и превратил дробность мира в царство, в крепость, в родную, близкую картину. Тратят себя ради целостности, ибо их смерть укрепляет ее». Смерть, которая стала данью любви. Тот, кто неспешно тратил жизнь на добротную работу, что долговечнее человека, на постройку храма, например, который будет шествовать сквозь века, тоже согласится на смерть, если дробный мир покажется ему прекрасным замком, и, влюбившись в замок, он захочет с ним слиться. Его примет большее, чем он сам. Он отдаст себя своей любви. Но как согласиться отдать жизнь из выгоды? Выгоднее всего жить. Песни моих сказителей не будили в душе созвучий, значит, за кровь моим воинам платили фальшивой монеты. Их лишили возможности умереть во имя любви так зачем тогда умирать? А тот, кто все-таки шел на смерть, повинуясь долгу, который стал непонятен, умирал в тоске. Вытянувшись, он молчаливо смотрел тяжелым взглядом, от отвращения став жестоким. И я стал искать в своем сердце слова для нового поучения, чтобы вернуть себе моих воинов. Но понял, человека ведет не логика и не мудрость. Мне нужна новая картина. А картины творят художники и воятели, заставляя камень и краски служить произволу своего творчества. И я стал молиться Господу, чтобы Он мне открыл новую картину. Всю ночь я бодрствовал среди моих воинов и слушал, как скрипит песок, неторопливо перемещая дюны. Ветер то завешивал луну красноватой дымкой, то сдувал ее. Я слышал, как перекликаются дозорные, стоя по углам моего треугольного лагеря, и как пусты были их громкие безнадежные голоса. Я сказал Господу. Нет у них больше крова. Слова истерлись и износились. Берберы ни во что не верили, но вокруг них было мощное царство. Мой отец послал к ним сказителя, и его голосом заговорила мощь царства. За одну ночь всемогущее слово обратило их в нашу веру. Но сильными были не слова, а царство. У меня нет сказителя, нет истины, нет плаща, чтобы быть пастухом. И теперь они начнут по ночам убивать друг друга ударом ножа в живот, бессмысленным, словно проказа Как мне собрать их снова? Там и здесь возвышали голос пророки, и люди прислушивались к ним. Уверовавшие, пусть их было немного, воодушевлялись, И во имя своей новой веры готовы были умереть. Но их вера не интересовала других. Веры враждовали между собою. Ненавидя инакомыслящих, каждый строил свой маленький храм, привычно деля всех на заблудших и праведных. И то, что не признавалось истиной, объявлялось заблуждением, а то, что не считалось заблуждением, Становилось истиной. Но я-то знаю, что заблуждение — не противоположность истины. Оно тоже храм и выстроено из тех же камней, но по-другому. Сердце мое кровоточило, видя готовность людей умереть за миражи. Я молился Господу, открой мне истину, в которой поместились бы все их маленькие правды, которая укрыла бы их всех одним плащом. Чтобы из враждующих былинок я сотворил дерево, душа его одухотворяла бы всех, и одна ветка росла бы благодаря мощи другой, потому что дерево всегда чудо сотрудничества и цветения под солнцем. Неужели у меня не достанет сердца, чтобы приютить их всех? И настало время торжества торгашей. Время издевательства над добродетелями. Все продавалось. Покупали невинность. Расхищали запасы, собранные мной на случай голода. Убивали. Но я не так простодушен, чтобы в разгуле страстей и порока видеть причину упадка моего царства. Я знаю, добродетели истощались потому, что умерло царство. Господи, просил я. Дай мне увидеть картину, которую они полюбили бы всем сердцем. И все вместе, благодаря усилиям каждого, становились бы сильнее и сильнее. Вот тогда у них появятся добродетели.